11. Это предложение открыто для всех лиц в любой части мира, вне зависимости от пола, расы, образования и так далее. И будет оставаться действительным вплоть до получения кем-либо данной премии или до смерти Джеймса Рэнди. В завещании Рэнди говорится, что после его смерти Сумма, назначенная для премии, будет депонирована на имя образовательного фонда Джеймса Рэнди, который будет распоряжаться этими деньгами. Фонду получается продолжать распространять предложение о выплате премии в течение 10 лет после смерти Джеймса Рэнди. После чего Сумма может быть использована фондом на любые цели по его усмотрению. Двенадцатое. Каждый претендент должен заранее согласиться с теми критериями, по которым будет решено, продемонстрировал он или нет заявленную им способность или же феномен. Подписав заверив у нотариуса и прислав в ОФДР этот документ, претендент выражает свое согласие со всеми приведенными выше правилами. Предупреждение. Прошу учитывать что несколько претендентов уже поставили себя в очень неловкое положение, провалил испытание. Настоятельно советую вам, прежде чем выдвигаться на получение премии, самостоятельно провести по всем правилам науки двойной слепой эксперимент для проверки способностей. которую вы хотите продемонстрировать. Этот совет уже сэкономил мне и многим претендентам массу времени и хлопот, так как в предварительных опытах обнаруживалось, что декларируемые способности были лишь воображаемыми. Пожалуйста, проверьте себя сами, И не отбрасывайте необходимость такой предосторожности. Примечание. Люди, сведущие, могут возразить, что по эзотерическим законам человек не может демонстрировать сверхспособности, если преследует корыстный интерес. Но ведь те же экстрасенсы или другие паранормы лечат людей не бесплатно, а полученный миллион можно было бы потратить на общее благо, если самому паранорму деньги не нужны. Отметим, что и за эти два года премия все еще осталась невыплаченной. Подобные премии установили и некоторые другие организации. Вот что пишет об этом журнал «Наука и жизнь». Австралийское общество скептиков предлагает 100 тысяч австралийских долларов, 65 350 долларов Соединенных Штатов Америки, любому, кто наглядно и недвусмысленно продемонстрирует так называемые паранормальные способности – телепатию, экстрасенсорное восприятие, телекинез, успешный поиск воды и металлических руд под землей с помощью волшебной лозы, ясновидение и предсказание будущего. Претендентов приглашают сначала написать В общество скептиков четко указал, что именно они намерены продемонстрировать. Общество сообщит свои дополнительные условия, как будет обставлена проверка необычных способностей, какие критерии и методы контроля.